Глава 1. Тобиас: Анатомия. Что за херня? Эти лекции должны были стать поблажкой моей легкой пятеркой. Моим прихожу для галочки уроком. Кому скажешь, не поверят. Это же анатомия. Я знаю все, что нужно о человеческом теле, что им движет, как довести его до той самой точки и удержать, балансируя и дрожа. Как раз перед тем, как оно готово обрушиться, я знаю человеческое тело, а не это научное дерьмо. Кто такой чёрт возьми визалий? Впрочем, упоминание имен, о которых я никогда не слышал, ещё можно терпеть. Однако потом профессор поцелуй мою задницу начал рассказ об анатомических позах. Разумеется, я оживился, даже сел ровнее на своём пластиковом вызывающем судороге стуле. Позы? Я хорошо с ними знаком. Горизонтальные, вертикальные, под углом 90 градусов, изогнутые на сиденьях стадиона. Дайте мне час с гимнасткой, и я придумаю какую-нибудь новенькую. Любую, за исключением дистальной и проксимальной. Вот же влип. Я все же получил свою пятерку. Правда, в виде заноза в заднице, которая сегодняшнего утра была представлена ко мне с четкими инструкциями, использовать мою голову, ту, что прикреплена к моим плечам. Почти уверен, что это были точные слова тренера. Я не сделал несколько домашних заданий, и тренер спустил курок. Обязательные занятия с репетитором, чтобы держать мою жопу в тонусе. Можно подумать, я сильно облажался в первые три недели семестра, и мне нужно наверстывать упущенное. Косяков не было, но тренеру виднее. Вот почему в прекрасный вечер вторника, единственного на этой неделе, когда бейсбольная команда не на поле, я вынужден бежать навстречу к цыпочке, которая должна помочь мне сдать экзамен. На улице чертовски холодно, поэтому натягиваю через голову толстовку, надеваю бейсболку и выхожу за дверь. Спортивный центр примыкает к раздевалкам и находится в 10 минутах ходьбы от новой площадки. Так что дорога туда не занимает много времени. Войдя в здание, поворачиваю налево и продолжаю двигаться по длинному, похожему на туннель, коридору. Попутно разглядываю два чемпионских баннера, свисающих с трубы. Первый относится к замшелому 1969 году, а второй — к году прошлому, моему первому сезону в качестве стартового питчера. Примечание. Питчер, подающий один из основных игроков бейсбола. Бросает мяч со специальной горки в сторону кетчера, ловящего. Питчеру противостоит бэттер, отбивающий, чья задача — создать возможность атаки для всей команды. Здесь и далее примечания. Здесь, в Авексе. Сначала я был новичком. А это означало «сиди на скамейке запасных и доказывай, что можешь добиться результатов». И был запрет на участие в матчах. Мне разрешалось только тренироваться, что я и делал. Ежедневные тренировки по три грёбаных раза с командой и без нее. Прежний главный игрок сразу понял, что к чему, поэтому поступил так, как сделал бы любой умный бейсболист. Перевелся из команды до того, как его место в составе перешло от стартового к запасному питчеру. Я пообещал тренеру в тот день, когда подписал контракт, что принесу им чемпионский титул, а он дал слово — Что сделает все возможное, чтобы его лучший питчер получил контракт в главную лигу бейсбола. Свое обещание я выполнил. Теперь его черед. Как только закончится сезон, я наконец-то получу право на драфт. Примечание. Основной механизм поступления бейсболистов-любителей из школ, университетов и любительских бейсбольных команд в клубы главной лиги бейсбола. И меня заберут. Ни черта в этом не сомневаюсь. Вот почему эта чушь с репетиторством, хотя и тошнотворно, скучна, да и отнимет кучу времени, так безумно необходимо. Уверен, тренер придерживается аналогичного мнения. Поднимаюсь коснувшись сине-золотого гобелена, и продолжаю двигаться, но шаги замедляются, когда приглушенный спор эхом отражается от бетонных стен. Скажи мне, что это шутка шипит девушка. Разве похоже, что я шучу? Тренер Рид всегда готовый к перепалке, отвечает тоном, гораздо менее озабоченным, чем ее. У меня есть другие студенты, еще одна работа. Я сама еще учусь и... Оставь все остальное на потом. Он в приоритете. Настаивает Рид. Приоритет? Вау! Высокий голос срывается, становясь все более отчаянным. Такого я ожидала меньше всего. Почему это? Помнится, у тебя были опасения и по поводу переводов в спортивный отдел. Так вот считай, что они исчезли. Вслед за этим раздается сдавленный невеселый смешок: Я не могу заниматься стобиасом Крузом. Вздрагиваю при упоминании своего имени. Потом улыбка расплывается по моему лицу, и я прислоняюсь к стене, чтобы подслушать еще немного. Давай послушаем тебя, малышка. Можешь? И сделаешь. Тренер ставит условия. Что касается временных рамок, то придумай, как справиться с этой и другими твоими проблемами. Или я попрошу студенческую службу расторгнуть контракт и найти сторонних репетиторов, которые смогут. Наступает пауза. Затем она снова говорит. Я ничего от тебя не требую, но прошу поручить его другому человеку. Пожалуйста. Она продолжает что-то говорить, Но я не обращаю внимания, смеясь про себя над тем, насколько предсказуема ситуация, и мысленно заканчиваю ее фразу. Я не могу заниматься с ним. Он такой очаровашка. Сосредотачиваюсь на разговоре как раз вовремя, чтобы услышать, как она говорит. Это невозможно. Предательский смешок слетает с моих губ. Мысль о нем сводит меня с ума. Мне будет неловко сидеть рядом с ним и… Вздох отвлекает меня от размышлений. Оборачиваюсь на звук и вижу девушку с беспорядочным клубком волос на голове. Она смотрит на меня из кабинета тренера, вытянув шею. «Я что, сказал это вслух?» Ухмыляясь, отталкиваюсь от стены и делаю шаг вперед. Но цыпочка не застывает на месте и не одаривает меня самой дерзкой из своих улыбок. Она не ждет, пока я подойду ближе, и не стремится ко мне. Она не делает ничего из этого. Вместо этого она бросается обратно в кабинет тренера, оставляя меня одного. И это было грубовато. Нахмурившись, направляюсь за ней, чтобы сказать об этом. Но прежде чем успеваю переступить порог, девушка вылетает в коридор, прижав подбородок к груди. Нацепляю свою лучшую улыбку и жду, когда она поднимет голову, подойдет ближе, взглянет на меня снизу вверх, взмахнет ресницами и извинится за то, что пыталась избавиться от меня а затем начнет умолять разрешить ей загладить свою вину, опустив взгляд ниже. Но она не делает ничего из этого. Она просто проходит мимо, как будто меня не существует. Не пытается заигрывать. Не задерживается, Надеюсь, что я прекрасный Тобиас Крус удостою ее большего, будь то короткая беседа или импровизированное приглашение остаться на ночь. Девушка даже не смотрит в мою сторону, а потом исчезает. Меня ведет от ее стремительного ухода, и теперь я тупо смотрю в ту сторону, где она скрылась. Сбитый с толку, хватая за козырек бейсболки, приподнимаю ее, чтобы тут же натянуть обратно. Страйк мне в шопу, что это было? Студенческий вестник университета АВИКС. Весенний семестр в самом разгаре, как и бейсбольный сезон 2021 года. Скажем спасибо нашему горячему питчеру. Вперед, команда Шаркс!